Открыв глаза, Штык некоторое время лежал неподвижно, пытаясь заново осознать свое нынешнее положение. Сон освежил и отогнал на переживания, но теперь требовалось придумать, кем себя считать дальше и к чему стремиться. В свое время генералы Соколенко и решетников, потеряв память после ментальной атаки контролера, чувствовали себя очень неуютно, пока не обрели новые ориентиры и не превратились в сталкеров, буля и хомяка. Штык память не терял, но в каком-то смысле ему было даже труднее, чем генералам-десарам. Все, что долгое время было само собой разумеющимся, следовало забыть. А что-то другое самостоятельно придумать и принять как данность. Лежать больше не хотелось, и Штык решил перебраться к огню. Поднявшись на ноги, он медленно двинулся в сторону явно догорающего костра. По всей видимости, караульный давно не подбрасывал хвороста в огонь. Под ногу попало что-то твердое и угловатое. Приглядевшись, Штык с удивлением обнаружил, что он наступил на автомат. Военные сталкеры не могли оставить оружие, лежащим на земле, просто так. Ничего не понимая, Штык при силы растерянно огляделся по сторонам. Глаза словно открылись второй раз. Ни одного человека не было видно вокруг. Зато всюду валялись автоматы, пистолеты и военная амуниция. Опустевший лагерь военных сталкеров выглядел так, словно сонные люди сперва метались в панике, а потом, побросав все, ушли в неизвестном направлении. Не так давно Штык уже видел подобный опустевший лагерь. Правда, тогда по нему бродили обезумевшие люди, которых собирался увести с собой контролер. Контролер. Это объясняло все. Кроме самого факта отчаянного везения Штыка на встрече с одним из самых жутких мутантов Зоны. Самым странным оказалось полное отсутствие страха. Он смог выжить при двух предыдущих встречах с этим мутантом. Ничего особо ужасного в нем не было. В конце концов, долговцы из и танка самого штыка тоже считали контролером. Значит, если новая встреча состоится, это будет схватка контролера и контролера с автоматом. Подобрав с земли чью-то автоматическую винтовку с прикрепленным тактическим фонарем, штык почувствовал себя гораздо уверенней. Подбросив дров в костер и дождавшись, пока пламя поднимется до половины его роста, он осторожно обошел весь лагерь по периметру. Ни единой живой души, только вещи, оружие, патроны и провизия. Неуродливых чудовищ, небессмысленно пускающих слюнявые пузыри зомби, ни трупов, ни крови. Ничего, что вообще могло указать на судьбу десятка людей, еще совсем недавно оборудовавших лагерь. В растерянности штык присел на землю возле костра. Взгляд упал на лежащий тут же тактический пехотный шлем, явно иностранного производства, со странным полупрозрачным забралом. Взяв его в руки, штык заметил, как по внутренней стороне забрала двигаются цветные стрелки. Вот одна из них потянулась к самому краю, надломилась, и, словно отразившись от невидимого зеркала, снова двинулась поперек полупрозрачного щитка. «Зеркало!» Страшная догадка заставила Штыка по-новому оценить сложившуюся ситуацию. А что если контролер, напавший на лагерь воинсталов, это он сам? Ключевое слово тут – зеркало. Достаточно было, чтобы кто-то из людей чего-то испугался, а его страх отразился в ментальном зеркале Штыка и накрыл весь лагерь. Но чего мог испугаться человек среди своих боевых товарищей? Понимая, что продолжает строить совершенно безосновательные догадки, штык одел шлем на голову и постарался отвлечься от назойливых мыслей. Он уже чувствовал, как надвигается целое скопище проблем, связанных с его нынешним весьма странным положением. И хотел еще немного потянуть время, пытаться убедить самого себя, что все еще пребывает в счастливом неведении по отношению к случившемуся. Шлем ему понравился. Он удобно сидел на голове, мягко облегая затылок и виски, плотно прижимая уши амбюшерами внутренних наушников. Картинка, проецируемая на полупрозрачное забрало, оказалась наглядной компьютерной моделью, отражающей работу детектора аномалий, встроенного в заднюю часть шлема. Осторожно сняв это сложное устройство, Штек осмотрел его снаружи. Крохотные, пластинчатые выступы по бокам шлема оказались антеннами детектора. В затылочной части... Имелись непонятные многоштырьковые размеры, от которых в сторону височных областей тянулись тонкие, едва выступающие над поверхностью шлема, блестящие дуги. В лобной части справа и слева виднелись размеченные гравировкой зоны величиной с подушечку большого пальца. При всем при этом шлем оказался прочным, составленным из нескольких тонких слоев пластика и металла. Проведя пальцами по боковым дугам и размеченным зонам, Штык с удивлением обнаружил, что это какие-то элементы управления электроникой шлема. Помимо цветных, равноразмерных стрелок, показывающих направление обнаруженных детектором сил, кривых сетчатых плоскостей, цифр и надписей на английском, экран «забрало» умел затемняться, превращаться в прибор ночного видения и даже становиться неким подобием электронного бинокля. Внутри, между тем, копилось странное ощущение недовольства самим собой. И где-то в ночном лесу зоны наверняка бродили безоружные, ошарашенные, перепуганные военные сталкеры майора Крачина. Сам штык не умел толком пользоваться детекторами аномалий, и любое удаление от лагеря воинсталов становилось для него смертельно опасным. В ближайших окрестностях мог в любой момент появиться загадочный монстр, легко убивающий даже кровососа. А сам штык играется компьютеризированной игрушкой, хоть и предназначенной явно для зоны. Однако отложить забавную вещь и погружаться в осмысление ситуации не хотелось категорически. Штыкова друзил шлем на голову и принялся водить пальцем по его поверхности. Перед глазами, накладываясь на реальное изображение, заплясали разноцветные стрелки, задвигались кривые плоскости. Но стоило ненадолго замереть, как переставали двигаться и проецируемые на назабрало графические элементы. Получалось, что теперь Штык глазами видел наиболее опасные аномалии, и это вдруг пробудило в нем странную надежду обрести самостоятельность передвижения в зоне. Несколько часов тренировки, и он сможет идти между аномалией не хуже любого сталкера. Недели общения с Кротом не прошли даром, и особых иллюзий Штык не испытывал. До возможности Эдисара шлем не мог дотягивать в принципе. Так не мог показать и абсолютно все варианты аномальной активности. Слишком простой и маленький детектор стоял в шлеме, слишком короткими были его антенны. Но распознать наиболее опасные и мощные ловушки, а значит и рискнуть на прогулку по зоне, Штык теперь мог вполне. Переведя шлем в режим прибора ночного видения, Штык отвернулся от костра и принялся разглядывать тепловую картинку ночного леса зоны. Кроме вполне ожидаемых горячих пятен вблизи поверхности земли, где под редкими плешками ярко фонили тепловым излучением их раскаленные ядра, Штык с удивлением обнаружил яркий шарообразные области, висящие над землей гораздо выше человеческого роста, словно кто-то подвесил на веревочке мощный источник тепла. И уж вовсе странным показалось, что отдельные деревья в лесу выглядели яркими столбами на фоне общего умеренного теплового свечения леса. Получалось, что эти деревья были теплее других. Но как такое было возможно, Штык даже не пытался понять. Внезапно на глаза попался странный светящийся объект неправильной формы. Судя по его расположению, находился он где-то на дереве, метрах в тридцати от штыка, а свечение от него шлем подкрашивал почему-то оранжевым контуром. Ничего подобного в округе больше не наблюдалось, и Штык замер, разглядывая странную картинку. Изображение на экране несколько раз вздрогнуло, вокруг объекта появились цифры и надписи на английском. Что это означает, понять было решительно невозможно, и штык уже собирался было перевести взгляд в другое место, как вдруг светящийся объект вздрогнул, его границы изменились и приобрели вид человеческой фигуры. Компьютер шлема немедленно обвел силуэт чужака красным и предупреждающий заморгал английскими надписями. Пораженный штык, забыв снять шлем, смотрел, как человеческая фигура медленно спускается с дерева и неторопливо приближается к лагерю. И только когда до незнакомца осталось не более десятка метров, вдруг опомнился и сорвал шлем с головы. Человек оказался среднего роста, давно небритым и не стриженным мужчиной крепкого телосложения неопределенного возраста, одетым в драную куртку и штаны от военной полевой формы. Он был безоружен и не остановился, когда Штык демонстративно навел на него ствол автомата. «Ну что, обнаружил?» насмешливо спросил незнакомец, бесцеремонно опускаясь на землю по другую сторону от костра. «Автоматик-то убери, а то некрасиво получается. Я к тебе с разговором, а ты меня пугаешь». «Откуда ты взялся?» Пораженный до глубины души Штык продолжал держать чужака под прицелом. «А ты что, не видел разве?» — весело удивился незнакомец. «С дерева. Хватит сидеть, как камень. Есть чего пожевать. И автомат, говорю, убери. Нервирует. Давай лучше знакомиться. Меня можно Фениксом звать, а тебя?» «А я Штык», — медленно сказал Штык, откладывая в сторону автомата и продолжая пялиться на незнакомца. «Классная погоняла», — одобрил Феникс и бодро огляделся по сторонам. «Ну давай уже, угощай гостя. Все, что есть в печи, на стол мечи!» Штык на мгновение задумался, а потом подтянул к себе ближайший рюкзак и вытащил из него армейский сухпайок пластиковой упаковки. «Ты сталкер?» Полутвердительно спросил он, перебрасывая пластиковую упаковку через костер. «Можно и так сказать», — ухмыльнулся Феникс и ловко вскрыл сухпай. «Не темни». Штык нашел в рюкзаке флягу и тоже перебросил странному чужаку. «Не буду», — покладисто ответил тот. «Только вот поем немного. А так своему собрату-мутанту все расскажу, как на духу». «Так ты мутант?» — осторожно спросил Штык, внимательно разглядывая человека напротив. «Ну да», — просто ответил тот, извлекая из сухпая фольгированную баночку тушенки и кусок хлеба. «Как и ты». «А с чего ты взял?» Начал было штык но Феникс не дал ему договорить. «Брось! Я за вами несколько часов шел. Видел, как тебя конвоировали, и что потом здесь произошло?» Он ловко разрезал банку тушенки пополам, неизвестно откуда, появившимся ножом, и принялся жадно есть мясо из обоих половинок разом, как из двух маленьких тарелок. «И что здесь произошло?» «Ого!» – с набитым ртом сказал Феникс так ты и сам не знаешь, что творишь. Забавно». «Знаю», — понуро сказал Штык. «Но сегодня это впервые случилось во сне». «Не дрейфь», — оптимистично заявил Феникс, разрывая остатки пакета и вытаскивая банки с кашей. «Ты теперь свободен и можешь идти, куда захочешь. Можем вместе вернуться к озеру, например». Такой поворот разговора поставил Штыка в тупик. Военные сталкеры увели его от озера практически насильно, не оставив ему особого выбора. Но решение вернуться во внешний мир он принял самостоятельно. «Да знаешь», — уклончиво сказал он странному собеседнику, — «у меня другие планы». Феникс впервые за время разговора перестал жевать и внимательно посмотрел штыку в глаза. «Что за планы?» — спросил он уже гораздо серьезнее и снова занялся едой. «Да тебе-то что?» Слегка возмутился Штык. «Ты вообще кто? И что делал на дереве? И зачем следил за военными сталкерами? Только давай без этой сказочки по кругу, что ты, мол, Феникс, на дереве просто сидел, а за военсталами шел, потому что заблудился». Феникс оценивающе посмотрел на Штыка, потом чуть заметно ухмыльнулся, ловко выбрал остатки каши из банки, удовлетворенно вздохнул и взялся за флягу. «Я мутант. И в этой чертовой зоне...» «Меня не пытается убить только тот, кого я успел убить первым», — сказал он наконец, и по его тону было трудно понять, говорит ли он всерьез или шутит. «Ты тоже мутант, и, насколько я вижу, весьма своеобразный. И это значит, что тебя скоро тоже будут ловить по всей зоне. Ты знаешь, что такое, когда за тобой охотятся полноценные квадолга, или когда тебя без причины атакуют мутировавшие крысы, собаки или кабаны, или даже не к ночи будет помянут контролер». Так вот, скоро у тебя будет шанс это узнать. Потому что даже для этого неправильного мерка слишком неправильный. А неправильных всегда стараются убить. На всякий случай. Он закинул голову и, не отрываясь, выпил всю воду из фляги. Штык молчал. Слова Феникса глубоко задели его, но виду он старался не подавать. Правда, Феникс все равно что-то заметил. Вижу, что тебе все уже знакомо. «Ну, тогда считай, что тебе повезло, поскольку, в отличие от тебя, я уже решил, что дальше делать и как дальше существовать. Надо убираться отсюда, где все живут по праву сильного и устраиваться в более цивилизованных местах. Причем не орать там с утра до вечера, что мы мутанты, а пользоваться тем, что дала нам природа. Мы. А ты остаешься?» – искренне удивился Феникс. «Не наигрался еще в сафари, где за тобой идет круглосуточная охота?» «Но смотри, я тебя на веревочке не тащу!» «Интересно получается», — сказал Штык, подозрительно глядя на гостя. «Ты появляешься из ниоткуда, объявляешь, что придумал планы и тут же готов взять с собой незнакомого человека?» «Мутанта!» — с улыбкой поправил его Феникс. «И в чем же я мутант?» — вкратчиво в тон собеседнику спросил Штык. «Видишь ли, — легко ответил Феникс, — я, конечно, могуч и страшен». «Но чтоб вот так, одним криком, для забавы, разогнать целую толпу военных сталкеров, это я еще не умею». «Не понимаю», – медленно сказал Штык, уже почти все прекрасно понимая. «Балуюсь я иногда», – все тем же легким тоном сказал Феникс. «Подкрадываюсь к лагерю каких-нибудь отважных сталкеров и вою, словно кровосос в брачный период. А потом смотрю, как эти герои от каждого пука трясутся». Но сегодня эффект превзошел все ожидания. Он довольно засмеялся и потянулся всем телом. «А я здесь при чем? «Ну хватит!» – рявкнул Феникс, мгновенно превращаясь из легкомысленного хохотунчика в раздраженного сырого незнакомца. «Хочешь и дальше и себя невинного корчить? Валяй! Мне все равно! Но обмануть меня не выйдет! Я видел, как внутри тебя что-то сверкало, пока вся эта толпа разбегалась в ужасе!» — Я уверен, что ты знаешь, почему это происходит. — Как ты мог видеть то, чего увидеть нельзя? — с вызовом спросил Штык. — Ты что, видишь сверкание мыслей? — Смотри сюда, салага! — сбавляя тон угрюмо, сказал Феникс и распахнул куртку. От увиденного у Штыка перехватило дыхание. Незнакомец оказался облачен в грязную драную майку защитного цвета. Под левой ключицей в майке виднелась большая дыра с темными краями, и сквозь нее наружу торчала густая поросль какого-то растения, отдаленно напоминавшего красный мох. Несколько секунд Штык не мог поверить в очевидное, мох торчал прямо из тела Феникса. «Ну давай», — поощрил его тем временем Феникс, — «задай идиотский вопрос про то, почему я до сих пор не избавился от этого сорняка». «Он что, прямо в мясе растет?» — обалдело спросил Штык, подавшись вперед. «Спасибо за идиотский вопрос номер два» фыркнул Феникс. «Да, прямо в мясе. И это не просто растение. Это паучий пух. Он позволяет мне видеть то, что обычно видно хреново. Например, отношение человека ко мне. Но и сверкание твоих мыслей тоже». Судя по тону, к Фениксу снова начало возвращаться хорошее настроение. И было непонятно, говорит ли он то, во что верит или просто врет. «Но это невозможно», растерянно сказал Штык. «Разогнать отряд настоящих головорезов, не отвлекаясь от сладких снов, возможно?» Грубовато спросил Феникс и покачал головой. «Карты открыты, притворяться нет смысла. Я свой путь не сам выбирал, меня таким сделала зона, против моей воли. Но плакать по этому поводу я не собираюсь. Давай, прикрой варежку, подумай обо всем, а решай. Хочешь подохнуть здесь, среди аномалий и коряк, накормив своим трупом несколько голодных тварей?» или вместе выбираемся за периметр и едем в солнечную Италию. — Но как ты сумел приживить его к телу? Штык продолжил рассматривать длинные пушистые нити, торчащие у Феникса на груди. — Не знаю. Я ничего не приживлял. Снова переходя на грубый тон, резко ответил Феникс. — И мне это не интересно Но здесь лишь кусочек вышел наружу, а нити он пустил везде, по всему телу, Я теперь ходячая теплица для паучьего пуха. И ничего, живу. И даже лучше живу, чем раньше. Паучий пух дал мне такую силу и такую выносливость, которая не снилась ни одному спортсмену в мире. Я могу такое, чего никто не может. Поверь, в моей компании тебе будет куда проще решать свои проблемы. И что? Ты предлагаешь мне вот так просто собраться, уйти к периметру, выбраться наружу и куда-то уехать? Штык даже не пытался скрыть сарказм. «Из чувства сопереживания к товарищу по несчастью!» «Именно так», – спокойно ответил Феникс. «Только сперва вернемся к озеру и навестим обитателей одного плавучего домика, а потом сразу к периметру». «А зачем тебе обитатели этого дома?» – мгновенно напрягая с нейтральным голосом спросил Штык. «Ну что ты как маленький?» – открыто улыбнулся Феникс. «Я же нутром чую, сколько там всякого полезного хлама накоплено!» Ты со своими друзьями договоришься, чтобы меня пустили в закромах порыться, а потом мы с тобой, богатые и счастливый, валим в теплые края. Годится? — Нет, — отрезал Штык. — А что так? — удивился Феникс. — Твоим друзьям жалко будет отдавать тебе твою долю? Или со мной делиться не хочешь? — Да с какого перепугу я должен с тобой делиться? — спросил Штык, осторожно кладя руку на автомат. Феникс перевел взгляд на оружие, усмехнулся. Штык схватил автомат за цевьё, рванул к себе, но в тот же миг Феникс вдруг оказался совсем рядом и с сильным ударом в грудь отбросил его назад. Еще ничего не соображая, оглушенный сперва ударом, а потом падением на спину, Штык перевернулся на бок, стараясь подняться на ноги и одновременно оказаться поближе к брошенному воинсталами пистолету. Но Феникс не дал ему ни одной лишней секунды. Легко оторвав у ближайшего рюкзака лямку, он ловко скрутил штыку руки за спиной, подтащил его поближе к огню и усадил, прислонив к сваленным кучу вещам. Придя в себя, штык обнаружил, что продолжает сидеть, глядя сквозь огонь на грубое, обрушенное неопрятной бородой лицо мутанта. Он еще толком не понял, как теперь поменяются его планы, но осознавал, что снова оказался в ситуации, когда мало мог повлиять на происходящее. При этом, как ни странно, он ощущал себя гораздо спокойнее, словно необходимость принимать решения угнетала его ранее сильнее, чем нынешний плен. «И что дальше?» — спросил он у Феникса, который, как ни в чем не бывало, принялся рыться в рюкзаках воинстала. «А разве что-то изменилось?» — удивился Феникс так, словно и не поднимался со своего места. «Пойдем к озеру, навестим твоих друзей, объясним, что нам надо немного артефактов, и отчалим в теплые страны». «А я-то тебе там зачем?» «Сейчас тебе нужен выкуп, это понятно. А потом? Будешь меня в цирке показывать?» «Ты же собирался с военными сталкерами покинуть зону. Что ты хотел делать дальше?» Штык нахмурился, понимая, что его планы на ближайшее будущее, озвученные здесь и сейчас в компании странного мутанта, будут звучать просто глупо. Но говорить по второму кругу, что... Это больше никого не касается, да еще человеку, который так легко его одолел, было еще глупее. К медикам хотел обратиться. Чтоб закрыли меня на время от людей подальше. Ого! Феникс перестал копаться в рюкзаке и с любопытством посмотрел на штыка. Ты что, и правда считаешь себя настолько опасным? Может, это простая мания величия? А тебе показалось мало того, что ты видел. «И управлять этим ты, судя по всему, не сможешь», — утвердительно спросил Феникс, разглядывая извлеченный из рюкзака станок для бритья. Штык промолчал. Где-то далеко в ночи завыла собака. С ихим хлопком разрядилась аномалия. «Ну вот видишь», — удовлетворенно констатировал Феникс, — «пропадешь без меня. Сейчас мы тебе защиту подберем, чтобы не поцарапался в дороге, да и двинем». — Я никуда не пойду, — сказал Штык. — Даже не рассчитывай. — Но тогда я тебя на веревочке поведу, — легко откликнулся Феникс. — Или понесу. — Ну, понеси, — хмыкнул Штык, откидываясь назад и устраиваясь поудобнее на куче вещей. Феникс, не говоря больше ни слова, спокойно закончил ужин и принялся бродить по лагерю воинсталов. Вскоре он вернулся с легким и мягким бронежилетом. Штык даже не успел понять, как мутант успел распутать ему руки, натянуть бронежилет и снова связать запястье рюкзачной лямкой. Вроде бы только наклонился к своему пленнику и тут же отошел прочь, а грудь и спина штыка уже оказались прикрыты прочной защитой. — Фокусник хренов! — с досадой сказал штык, еще ощущая боль от давления, натянутого рывком бронежилета. — Каска у тебя хорошая! — одобрительно заметил феникс, подбирая шлем с полупрозрачным забралом с картинками. Пусть на тебе и остается. чтобы не скучно было». Он нахлобучил шлем на голову штыка, закрепил эластичным ремешком на подбородке и опустил щиток забрала. «Теперь можно и в дорогу собраться», — сказал он сам себе под нос. «Только веревки надо побольше». Лишенный возможности регулировать работу шлема, штык был вынужден довольствоваться тем, что было видно сквозь выводимую на забрало картинку анимации окружающих поляну аномалий. Чем занимался Феникс, видно, было плохо. Но когда через полчаса он подошел к штыку и принялся плотно обматывать его веревкой, превращая в большой кокон, стало заметно, что он побрился и остриг волосы на голове, сразу помолодев на добрый десяток лет. «Ноги-то зачем связал?» С недоумением спросил штык, подозревая, что в отместку за отказ подчиниться Феникс просто бросит его здесь в беспомощном состоянии. «А зачем тебе ноги?» спросил Феникс прикрепляя к кокону большую веревочную петлю. Мы же договорились, я тебя понесу. Он повесил на одно плечо мешок с какими-то вещами и автомат, на другое достаточно легко поднял кокон со штыком и быстрым шагом направился в глубь ночного леса.